Эта игрушка была среди трофеев, захваченных в одном из караванов, и Кайфат успел еще в лагере растолковать командирам, как ею пользоваться. Сам он нечто подобное использовал в хлефате, создав волну песка и проломив крепостную стену. Творение местных умельцев было гораздо менее разрушительным, зато им мог пользоваться и не маг. Дальше, чтобы гарнизон вышел в поле, придется немного пошуметь —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 Кайфат ощутил даже нечто вроде гордости за них. Как бы там ни было, но из свора разбойников и крестьян уже получилось нечто большее. Не критский отряд, разумеется, но и не разбойничья шайка. Удивительное дело, но оборонских дружинников пришлось ждать весьма долгое время. Кирсан аж заволновался.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 Вперед выехали трое всадников на тирах со знаменем в руке. Кирсан запоздало подумал, что его отряд такого обязательного атрибута все еще лишен, становясь на одну доску с обычной разбойничей шелупонью. Несмотря на то, что лица людей были замотаны тряпками, некоторых здорово шатало, а кое-кого и вовсе рвало. «Тридцать семь латников, да и еще трое верховых».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 поколению эгоистов и крикунов его никогда не понять. — Вперед, не держать строй, поимей вас хав! — рявкнул храбр в переговорный амулет и прошел вслед за кайфатом за спиной бойцов.